Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна Златоуста После того, как прошло тридцать и даже более лет со времени кончины великого вселенского учителя святого Иоанна Златоуста, в городе каманах святейший Прокол, бывший некогда учеником его, а затем заместителем его престола, совершая летом в память его богослужения в Великой Константинопольской Церкви, произнес слово к народу, прославляя угодника Божьего многими похвалами. «Никто не может, — говорил он, — восхвалить святого Иоанна по достоинству. Разве только другой бы такой же Иоанн ныне явился. Подобно переполненной водами реке, память его, слагавшаяся из воспоминаний его бесчисленных трудов, подвигов и наставлений, напояет души верных. В нем сияют лучи благодати Божией, в которых одному с ясностью является солнце божества, другому представляется очищение... Православие от ересей, иному показывается гибель идолов, для иного обнаруживается лживость заблуждений, иной видит утверждение веры и исправление нравов, для иного блистают небесные венцы. О архиерей, память которого подобна исполненному благоухании воздуху, о имя Иоаннова, соответствующее делам, о прозвание златоустом, явственно показывающее, каким он был в проповеди слова Божьего. «О, язык высший небес! О, учитель, распространяющий евангельские громы! Это Иоанн, подобный Иоанну предтечи Господнему, проповедовавшему покаяние. Тот был проповедник, этот — благогласная труба. Тот был непоколебим, этот — непобедим. Тот девственник, этот — защитник чистоты. Тот крестил в пустыне, этот в городе расстилал мысленные сети». Тот обличал прелюбодея, этот грозно обличал хищников. Тот был брошен в темницу, этот заточен в изгнании. Тот был усечен мечом, этот желал принять такую же смерть за истину. Много у него было подвигов на земле, много венцов уготовано ему на небе. Иоанн ныне взывает вместе со святым апостолом Павлом, «Я Христово благоухание, ибо я все места очистил от заблуждений». Как бы от зловония. В Ефесе я устранил обманы Мида, в Афригии матерь ложных богов я сделал бесщадную в Кесарии я разорил народное блудилища, в Сирии я упразднил богоправитивные сонмища, в Персии я посеял семя благочестия, повсюду я насадил корни православной веры. Весь мир посредством своего учения я просветил познанием Бога. Составляя книги, я всюду распространил сети спасения. С Иоанном Богословом я благовествовал о слове отчим. Вместе с рыбарями я бросил в мир мрежи православия. «О, Иоанн, жизнь твоя поистине была исполнена скорби, но смерть твоя почетна, гроб твой славен, награда твоя велика». Когда беседовал так святой Прокол в церкви, народ, горевший любовью к святому Иоанну Златоусту, не мог дождаться конца беседы. Но громким голосом все точно одними устами взывали к святейшему Проклу, прося его поторопиться с возвращением святых мощей Иоанна из Каман в Константинополь. Громкие клики раздавались в церкви так долго, что патриарх не мог окончить свои беседы. В тот час после отпуска церковного святейший прокол отправился к царю Феодосию, сыну Аркадия, внуку Феодосия Великого, и просил его о перенесении честных мощей Иоанна Златоуста, говоря: возвратиться царь евангельский, родившего тебя святым крещением и святительскими руками, внесшего тебя в церковь, как некогда старец Симеон Господа. Церковь взывает к тебе, красота моя поблекла, уста закрылись, великолепие омрачилось, дикий вепрь растерзал пастырей златоустовых овец, и кровожадные звери уничтожили плоды уст моих. Зависть осквернила святыню служителя моего, как в лесной дубраве секирами отсекли его от меня и заключили его в гробе молчания. Друзья еретиков говорили между собой, заградим уста, говорившие многое против нас, посрамим его речи, ибо никто уже не может так учить, и никто уже не возвратит нам. Да царь будет враг поносить меня ради златоуста, возврати мне того, который был подобием жениха моего Христа». «Даруй мне своей матери, твоего духовного отца, хотя и отстранила его от меня твоя плотская мать, но ты не следуй ей и о немилосердному сердцу и дурному намерению, а поревной святыне духа, без которой никто не увидит Господа». «Прошла слава Евдоксии, а церковь всегда пребывает. Я твоя мать на вечные времена». Дай мне возможность повсеместно распространять радость возвращением Златоуста, и ты будешь иметь во мне ходатайцу о тебе пред Богом. Приобрети душу Златоуста в качестве молитвенницы о тебе. Будь сыном правды, утверждаемым Отеческую молитвою. Так сказал многое от лица церкви, он склонил царя к согласию. Были посланы в Каманы почетнейшие мужи серебряную ракою, чтобы перенести святые мощи Иоанна Златоуста с великим почетом. Когда они прибыли туда и показали царское послание Каманскому епископу и всему народу, наступила великая скорбь между людьми, печали и рыдание по поводу лишения такого великого сокровища. Народ не хотел отдавать святых мощей. Много рассуждали по этому поводу, однако не могли противиться царскому повелению. Когда же посланные царем люди хотели взять из гроба святые мощи, они тотчас стали тяжелее камня и всякой другой тяжести так что при всех усилиях невозможно было сдвинуть их с места. Посланные много потрудились, но ничего не достигли. Поняв из этого, что святой не соизволяет, чтобы его мощи были взяты оттуда, они тотчас письменно известили об этом царя. Царь, посоветовавшись со святейшим патриархом и другими святыми мужами, понял свою ошибку, именно что он не с молением, а с повелением послал взять из Каман мощи святого Иоанна. Он задумал написать к нему послание, как бы к живому, прося прощения за свое дерзновение и умоляя его, чтобы он соизволил возвратиться на свой престол и утешить свое стадо. Он написал своей рукой следующее «Селенскому учителю и духовному моему отцу, святому Иоанну Златоусту, Феодосий царь, твое честное тело, честнейший отец, признав как бы бездушным, подобно телам прочих умерших, я повелел немедленно перенести к нам» но не получил желаемого по причине моего недостоинства. Ныне же к тебе, как к живому, посылаю сию мою собственноручную просьбу и с верою прошу прощения мне и людям твоим. Прости мне дерзновенно предпринятое начинание, покрыв его глубиною твоей мудрости. Ты, учивший всех покаянию, прости кающегося. Как детям, любящим отца, возврати нам отца и обрадуй пришествием твоим, любящих тебя». Помимо великой нужды усердно умоляю тебя прийти к нам, а не полевелеваю. Не посрами меня вторично, честнейший отец, даруй себя желающим тебя видеть, возвратись с миром к себе, и свои примут тебя с любовью». Написав это послание, царь отдал его скороходцам и повелел, открыв гроб святого, положить его на груди святого, а затем совершить всенощное бдение. Когда присланное царем в Каманы царское письмо было положено на груди святого Иоанна, и когда затем по совершении всеночного бдения царские мужи коснулись честных мощей, святой тот час отдался им. Он стал так же естественно легок, как и был. Присланные обрадовались и, взяв из гроба честные мощи, положили их в царскую раку. Там находился один убогий человек, имевший от укушения змею хромую ногу и живший при церкви, прося милостыню. Он взял небольшой покров от гроба святого и отер им свою ногу. Тот час нога его стала крепка, как и другая, и он стал ходить, прославляя Бога. Весь народ собрался со свечами для поклонения честным мощам святого и проводил их при перенесении с обильными слезами и рыданиями. Царские люди отправились в путь и, пройдя беспрепятственно большое расстояние, достигли Халкидонской пристани. Навстречу святым мощам вышли царь со всем синклитом, патриарх с клиром и бесчисленное множество народа, севшего на корабли. Был приготовлен особый царский корабль для принятия честных мощей Иоанна, в который и была поставлена рака с мощами. Когда возвращались в Константинополь, поднялась внезапно по Божьему попущению буря на море. Все корабли были разбросаны туда и сюда, корабль же, на котором была рака с мощами святого, лишившись руля, носилась сам по себе, невидимо, управляемой не человеческой рукою, а Божьей силою. Он пристал к берегу в том месте, где находился виноградник вдовицы, за который святой Иоанн Златоуст претерпел столько бедствий и самое изгнание. Так он и по смерти явил ревность по правде и изобличил неправедно причиненную обиду. В тот час море затихло, корабли сошлись в одно место неповрежденными, и никто не пострадал от морского волнения. Когда рака с мощами была перенесена с корабля на берег, поднялся весь город и вышел со свечами, кадилами и песнопениями, клирики, взяв раку, внесли ее первоначально в церковь святого апостола Фомы, а затем в церковь Ирины, иначе называемую церковью мира Христова. Здесь царь и патриарх открыли раку и нашли тело святого Иоанна, подобным виноградной лозе, цветущим красотою и нетлением, и издающим великое благоухание. Царь, сняв свою богриницу, простер ее над мощами, а затем, припав на перси святого, со слезами говорил... Прости, отче, прегрешение, причиненное тебе завистью. Не считай меня сообщником греха моей матери и не допусти, чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержанность. Хотя я и сын твоей гонительницы, однако я не повинен в причиненном тебе бедствии. Прости ей согрешение, чтобы и я был свободен от упрека, тяготящегося на ней. Преклоняю свой сан к ногам твоим и всю мою власть подчиняю твоему молению». Прости оскорбившую тебя безрассудным насилием, ибо она раскаялась в сделанном тебе и просит прощения, обращаясь к тебе со смирением моими устами так. «Помяни, отче, твое учительное слово», О, не памят о злобии и сам забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку, ты, говоривший, если кто пал, однажды встань и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною, даже гроб мой сотрясается, сокрушая мои кости. Боюсь я и вечной казни, и того, чтобы не быть устраненную отстояние одесную на страшном суде Христовом. Многих спас ты своими поучениями, да не буду я одна лишена того же спасения. Не оставь меня, зовущий тебе вслед, но отомсти за меня врагу моему дьяволу, ибо это он научил меня оскорбить тебя, как некогда научил Еву согрешить Богу. Не гневайся на меня, незлобивый, не, не пометозлобствовавший в жизни тленной, не злопамятствуй и внетленной. Если я, живя временную жизнью, причинила тебе зло, то ты, живя вечную жизнью, будь полезен душе моей. Миновала моя слава, и ничто мне не помогло. Помоги же мне ты, отче, во славе своей, которую ты принял от Бога, и прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости мне безответную». Говоря эти слова от лица своей матери, царь не переставал плакать, но орошал слезами тело святого и лобызал его со страхом. Так же и святейший Прокол с любовью лобызая тело святого вздыхал. «Радуйся, христолюбивый отче, слачайший учитель, я твое чадо, воспитавшееся от твоего духовного млека». Как ты был прежде меня пастырем, так и ныне ты, пастырь. Мои овцы, суть твои, на твоей пажити досели, питается твое стадо, и, стремясь к тебе, не желает следовать другим пастырям. Я вижу нам лицо Твое и снова заставил слышать голос Твой. Весь народ стремился хотя бы прикоснуться только к честной раке Святого, и не отходил от нее день и ночь. На утро мощи святого были возложены на царскую колесницу и отвезены с великой честью и славою в великую соборную церковь святых апостолов. Когда рака была внесена внутрь и поставлена на патриаршем престоле, весь народ восклицал, как бы едиными устами: «Прими престол свой, отче!» когда патриарх Порокл, а с ним и многие достойнейшие мужи, увидели, что святой Иоанн, раздвинув свои мертвые уста, как бы живой, произнес архиепископское благожелание «Мир всем!». Во время совершения святой литургии много чудесных исцелений было подаваемо от святых златоустовых мощей болящим, а равный гроб царицы Евдоксии оставался от своего временного сотрясения. Пресвитеры положили святое тело Иоанна в алтаре под жертвенником с весельем и радостью прославляя Христа Бога с Отцом и Святым Духом превозносимого во веки. Аминь.